Глава 25. Все постепенно начали расходиться. Опасность миновала. Торчать в красном мире больше не нужно. Улетели важные шишки: Слонца, Манавар, Покапль и Технос. Улетела Атимита на пепле. Зверобоги из СБЗ упаковали Дракла и повезли в свои застенки. Разочарованные восперы отправились не на рублевку а обратно в свой Варлем в городе богов. Мне тоже пора отчаливать. Дел меньше не стало. Я бы сказал, наоборот, прибавилось. Я ж теперь как-никак тоже важная шишка. Я ж теперь состою в Совете Верховных. Хотя сам Верховным не являюсь, но быть заместителем тоже ответственность немалая. Тащить всю оловянную армию мне не нужно. Достаточно захватить с собой генерала. Он сам потом призовет всех остальных. Мегра пока тоже летит с нами. Я пообещал ей на первое время комнату в нашей гостинице. Дальше сидеть в моем драконе не вариант. У меня в нем и так Лула обосновалась. Устраивать у себя женское общежитие желания не имею. Я уже собирался грузиться в кабину, когда ко мне подошел Урулхай, вожак Урычьего клана. «Здравствуй, Марк». Тебя можно поздравить с великой победой. Здравствуй, Урлхай. Поздравить можно. Но, если честно, всю работу проделали парни-генерала. Наслышан, наслышан. Орг уважительно окинул взглядом легендарную армию. А я к тебе по делу. Слушаю. Ты говорил, тебя интересуют драконьи яйца. Еще как интересуют. Тогда заезжай ко мне в гости. Обговорим в спокойной обстановке, и не только яйца. Мой клан водит торговые караваны в очень удаленные уголки Вселенной. Спасибо за предложение. Честь для меня. Заеду обязательно. Мы обменялись с Орулхаем рукопожатием. Ну вот, я мотался по мирам, я искал решения задач, которые казались нерешаемыми. Теперь пришло время дивидендов. Предложение Орка сулит немалой выгоды. И я уверен, речь идет не о какой-то разовой сделке. Намечается долгосрочное сотрудничество. Мысленно потирая ладошки, тепло попрощался со своим новым торговым партнером и загрузился в гора. Лула уже успела освоить новые объемы пространства. Моя кабина увеличилась еще на 8 кубов. Неплохая прибавка жилплощади. Какая-то кабина. Это полноценный кабинет руководителя средней руки. Вместе с Мэгрой и генералом мы расположились на кожаных диванах моей, можно сказать, кают компании. Гор по-прежнему не петь, ни кукарекать. Пришлось запускать его в режиме автопилотируемого шатла. Надеюсь, меня не примут опять за некроманта. Я решил не размениваться на мелочи и сразу полетел во дворец Слонца. Учитывая мой новый статус и силовой потенциал, я вполне могу открывать все двери его дворца ногами. А если кому не нравится, то всегда могу подключить еще 22222 22 оловянные ноги, способные не то что двери, сам дворец втоптать в рублевский грунт. Слонца не стал мариновать меня в приемной, принял как почетного гостя. За охрану Рублевки он предложил 10 миллионов кворков в месяц, плюс бесплатная казарма с обширной территорией в очень неплохом месте. 10 миллионов кворков – сумма приличная, а недвижимость с прилегающими землями в хорошем районе Рублевки – неплохая прибавка. Моей армии казарма как таковая не нужна, а значит, я смогу целиком задействовать ее под свои нужды. Теперь понимаю, почему ВОСПеры так рвались получить этот контракт. Просто тупо сдать половину площадей, и то получишь еще дополнительно пару миллионов. Но и это еще не все. Самое главное шло третьим пунктом, в котором значилось, что на меня возложена ответственность за взимание таможенных сборов с ввозимых на рублевку товаров. Причем 12% суммы прилипает лично мне. И я так понимаю, это будет намного больше, чем 10 лямов. Прям даже не берусь прогнозировать, насколько больше. Разрулив дела со Слонцем, слетал в эту самую казарму. Технобоги как раз заканчивают освобождать территорию. До сегодняшнего дня они ее занимали. Кстати, их големам тоже не нужна была казарма. Все здание использовалось под офис. Но ничего, они ребята богатые. Снимут офис в другом месте. Здесь я высадил генерала, оставив наказ приступить к выполнению задачи по охране Рублевки. А сам с Мегрой и Лулой отправился в город богов. Припарковав гора в башне, сразу пошел в контору, где меня уже дожидаются Бар, бэк, Олеся и самое главное Барби. «Ребята, у меня много новостей и все хорошие», – начал я перездоровавшись со всеми. «Мы уже в курсе», – Барза улыбался. «По новостям только и крутят про оловянную армию и победу над хаосом. Она действительно такая крутая?» «Даже еще круче», – подтверждаю, не задумываясь. «И эта армия теперь твоя? Надолго?» «Хороший вопрос. Я пока эту тему не поднимал». Я вообще считаюсь нанимателем. Считаешься или являешься, уточнил Бар. Видимо, и то, и другое. Бар, я понимаю, к чему ты клонишь. Надо было сперва уточнить плату за найм. Но в тот момент у меня просто не было выбора. Ладно, Марк, не мне лезть к тебе с советами. Будем надеяться, что плата за найм Оловянной Армии окажется не чрезмерной. Какие еще у тебя хорошие новости? Эй, ребята, не надо говорить со мной таким похоронным тоном. Хотя теперь не уверен, что следующая новость вас обрадует. Валяй, чего там? Бэк ободряюще улыбнулся. Ну, в общем, со мной прилетела Мегра. Мегра? Что вы вскинулись? Я ей пообещал на первое время помочь с жильем. Но если Барби против... Отправлю в другую гостиницу. Все посмотрели на Барби. Кукольная богиня вздохнула судорожно. Знаешь, Марк, ты, наверное, правильно поступил, что привез ее. Как минимум, мне стоит с ней объясниться. Все-таки она моя мать. Тогда я ее сейчас позову. Мэгра вошла в офис через пару минут. Она мельком оглядела собравшихся и остановила взгляд на кукольной богини. «Барби, дитя мое!» «Мама!» Это слово вырвалось из Барби почти невольно. «Ты сердита на меня, или даже зла?» Сказала Мэгра. «Возможно, ты никогда меня не простишь. Я только скажу, что все делала ради тебя». «Ради меня? Отправила меня в мир смертных ради меня?» «Да». Мэгра спокойно выдержала взгляд дочери. Все здесь присутствующие прошли через множество воплощений в мирах смертных. Пусть хоть один скажет, что этот опыт был бесполезен. Я точно не скажу, Бар показал ладони. Я собственно и дорос до Бога только благодаря этому опыту. Мы все гордимся, что когда-то были людьми, добавил Бэк. Барби задумалась. Торопить ее никто не собирался, все ждали, что она скажет. «Знаешь», — начала она, глядя Мэгри в глаза, — «я очень долго тебя ненавидела. Очень много лет я думала, что тебе скажу, если когда-нибудь увижу». «Тогда скажи это», — голос Мэгри не дрогнул. «Я заслужила это». «А теперь я поняла», — продолжила Барби. «Ненависти во мне больше нет. Ты, как всегда, права, мама. Та жизнь пошла мне на пользу. Я ведь была совершенно невыносима». «Я вижу, что ты изменилась», — подтвердила Мегро. «Даже если ты меня проклянешь, я буду знать, что сделала все правильно». «Я не буду тебя проклинать». Барби подошла к матери, и они обнялись. Мы с Баром, Беком и Олесей на цыпочках вышли из офиса и спустились в бар, оставив их одних. «Пожалуй, это все-таки была хорошая новость», — сообщил Бар, когда мы сели за столик со стаканчиками сомы. «Кстати, и не последнее. Что еще?» «Еще глава Орочьего клана желает поставлять нам драконьи яйца и много других редких товаров». Так это здорово. А еще нам выделили большую территорию, почти в центре Рублевки. Это тоже, несомненно, здорово. Но чтобы ставить на широкую ногу бизнес на Рублевке, нужны очень большие деньги. А вот вам еще одна хорошая новость. 10 миллионов в месяц и процент с таможенных сборов. Это просто тьма бабла. Ну не тьма... Но развиваться нам есть на что. Не хотел бы подливать деготь в потоке меда, Бэк скривился. Но чтобы развивать бизнес на Рублевке, нужны работники. А еще менеджеры, управленцы. Где их брать? Вот у меня нет верохранилища, как, впрочем, его нет и у бара. Ты прав, старина, понурился бар. У меня тоже его нет. Лично я решительно не понимаю. Почему среди людобогов самый маленький процент тех, кто имеет это хранилище? Мы ведь не менее амбициозны. В конце концов, мы не глупее прочих. Что с нами не так? Не знаю, ребята, пожимаю плечами. Надеюсь, когда-то положение изменится. Я постараюсь приложить все усилия. Ведь даже среди восперов очень большой процент имеет верохранилище, добавил Бэк а мы будто проклятые. К слову о Восперах, увожу разговор от тягостной темы. Я попробую решить вопрос с кадрами. Менеджеров не обещаю, у них там один менеджер на всю Кодлу, да и тот отправился отдыхать в СБЗ на неопределенный срок. Но кого-то попробую привлечь. Конечно, Марк, нам и это будет подспорьем. Занимайся своими делами. Мегру мы с Бэком заселим. Полулюкс ее устроит? Учитывая, что последнее время она сидела либо в пустом кармане дракона, либо в камере, думаю, полулюкса ей хватит с избытком. Как бы она еще не попросила устроить ее в кладовке. Если надо, найдем и кладовку. Оставив Олесю, Бара и Бэка допивать сому, вернулся в горы и полетел в Варлем. Лула со мной не полетела, сославшись на дела в СБЗ. Я высадил ее у здания службы безопасности. Подлетев к знакомому старому особняку, посадил дракона на прежнее место. Автопилот сработал не совсем штатно. Дракон приземлился к с завалом на бок. Если бы это был не дракон, а вертолет, минимум капремонт гарантирован обьяный гор никакого неудобства не ощутил. Он гад даже не проснулся. В гулком, оцеревшем холле, меня традиционно встретил древний, побитый молью, простуженный архивариус. Здравствуйте, Марк, печально поприветствовал старик. Наша фракция очень виновата перед вами. Клянусь, мы не знали, что Дракол спелся с хаосом, но мы примем наказание, которое вы назначите. Мне нравится виноватый настрой старикана. По ходу переговоры пройдут легче, чем я предполагал. Наказывать вашу фракцию не в моих полномочиях, отвечаю вежливо и захожу в коморку, где у архивариуса закипает чайник. Больше того, я собираюсь исполнить свою часть договора, выполнить то, что обещал Драку. Старый вампир всплеснул руками и кинулся наливать для меня чай. Вы великодушны, Марк. Фракция восперов этого не забудет. Ну, о великодушии говорить пока рано. Кто у вас теперь главный пахан на районе? С кем говорить чисто конкретно? Нету главного, растерянно сообщил архивариус. Пока заявятся все кандидаты, пока восперы сойдутся на одной кандидатуре, у нас это может тянуться столетиями. Какое осложнение? Ну а в отсутствии главного пахана, кто у вас может представлять интересы фракции? Видимо, я. Древний вампир виновато пожал плечами. Согласно древней традиции, на правах старейшины. Так это даже к лучшему. Уж извините за прямоту, вы выглядите самым адекватным воспером. Я с удовольствием буду считать вас полномочным представителем всей фракции. А если понадобится... Готов поддержать именно вашу кандидатуру и добавлю веска на всех уровнях. Эх, Марк, у нас тут каждый сопляк, старик шмыгнул простуженным носом, считает себя альфа-самцом. Куда мне тягаться с молодыми? Вообще не проблема, заверяю архивариуса. Даже не взвод, а десяток оловянных бойцов расставят все точки над альфой и над бетой. По моему глубокому убеждению, во главе фракции должен стоять не тот, у кого самые большие яйца, а тот, у кого самая светлая голова. Тогда я слушаю. Старикан приосанился, моя поддержка сразу приподняла его самооценку. Итак, я обещал Драклу устроить Восперов на Рублевке. Я свое слово сдержу. Работы обеспечу. А что мы будем охранять? Осторожно спросил старик. Увы, охранять вы ничего не будете. Уровень доверия к вам ниже плинтуса. Но есть много другой работы. Мне нужны курьеры. Курьер? Старик ахнул. Понимаю, это не совсем работа вашей мечты. Но на рублевке курьер может очень хорошо зарабатывать. Всяко лучше, чем прозябать здесь вообще без дела. Я понимаю вас, Марк. Но как мне донести это до своих? Уж смогите как-то. Начните с малого. Уговорите несколько молодых ребят поработать. Должен ведь найтись хоть кто-то. Ммм, кто-то найдется. Архивариус побарабанил пальцами по столу. Ну вот, а там, глядишь, войдут во вкус. В конце концов, курьерская служба. Это очень прибыльный бизнес. Если хотите... Не будем называть их курьерами. А как мы будем их называть? Инкассаторы, экспедиторы. Придумайте что-то. Это идея, Марк. Старый вампир просветлел. Вы не будете возражать, если мы назовем эту должность сопровождающий охранник ценного груза. А что? Звучит. Мороженое – очень даже ценный груз. В состав ингредиентов входит дорогущая черная мана. Тогда создадим охранное агентство по сопровождению доставок», – предложил Старикан. «Отлично. Жду от вас первых кандидатов. Заключим соглашение прямо сейчас». Ломаться и отказываться Архивариус, само собой, не стал, потому что агентство оформили на него. А это значит, он будет иметь право на процент с прибыли. Взбодрившись чаем и перспективами, он уже готов куда-то бежать и агитировать за советскую власть. «Сегодня же предоставлю кандидатов», — пообещал он. «Отлично. У меня еще одно дельце к вам. Подтормаживаю старика». «Слушаю, Марк», — с готовностью отозвался Архивариус. «У нас с Драклом имелась и вторая часть соглашения. Я имею в виду субстанцию полужизни». «А, да-да», — припоминаю. «Вообще-то мы продавали субстанцию одному постоянному покупателю». «Я в курсе» тому зверобогу, что торгует духами. Так вот, я вас заверяю, его лавку я собираюсь прикрыть в ближайшее время. Понимаю, Марк, вы теперь состоите в Совете Верховных. Верно, понимаете. Так что, будут поставки? Будут, Марк, пообещал старый вампир. Куда мы теперь денемся? Хорошо, что вы и это понимаете. В таком случае позвольте откланяться. Сегодня до вечера жду от вас новостей. Выйдя из особняка, обнаружил сразу два сообщения. Одно от Лулы, которая просила ее забрать. Второе от Покапля, с приглашением провести заседание Совета Верховных в обновленном составе. Очень своевременно. Как раз и поставлю вопрос о торговле духами. Первым делом долетел до здания СБЗ, где подобрал Лулу. «Лула, ты как будто светишься. Какие-то хорошие новости?» Можно и так сказать. Она улыбнулась. Я уволилась из СБЗ. Давно пора. Одобряю ее поступок. Так что теперь ищу работу, Марк. Найдется у тебя должность? Ты говорил, нужны курьеры. Нужны, но, надеюсь, эту вакансию я закрою без твоей помощи. У меня к тебе другое предложение. Какое? Лула заинтересованно вздернула бровь. Я хочу создать нашу собственную профессиональную службу безопасности. Пора бы уже. Пойдешь следователем по особо важным делам? Конечно, пойду. Лула вскочила с кресла, наклонилась и чмокнула меня в щеку. Замечательно. Марк, только давай назовем ее как-то поинтереснее. Мне не нравится это сокращение «ЛБЗ». Звучит слишком казенно. А как ты хочешь назвать? Мгла. Хм, почему Мгла? Это тоже будет сокращение, только сокращение имен. Марк, Гор, Лула и Атемита. Агентство расследований Мгла? Звучит многозначительно и даже немного зловеще. Ну и хорошо, пусть нас боятся. Куда мы сейчас? В башню Марка? Сперва заедем в особняк заседаний. Пока Политехнос хотят со мной о чем-то поговорить.